Благодарности Марии Феликсовне Терновской Директору Московского детского дома номер 19 с 1994 по 2010 год Создателю патронатной системы, удивительному человеку, которым я восхищаюсь, которого уважаю и люблю. Елене Бухман Руководителю службы по устройству детей в семью с 1996 по 2005 год. Человеку, который научил меня видеть в людях лучшее, что в них есть, бережно и трепетно относиться к тому, что происходит в душах человеческих. Марии Викторовне Капилиной. Детскому психологу, удивительно доброму, и преданному человеку, посвятившему свою жизнь и свой профессиональный талант ничейным детям. Моему мужу, человеку, который все эти годы выдерживал жену, работающую с чужими детьми, да еще и пишущую моим детям, замечательным девочкам, которые так сопереживали всему, что я делаю, что просто невозможно было не делать. Елене Саевой, человеку, оркестру, издателю, дизайнеру и чудесному другу